Вы хотите песен? Их есть у меня. А на синем море корабли, А на море, а на море Белый паруса виден вновь вдали, Реют чайки на просторе Снова лето и поет душа И девчонки ходят как принцессы И гуляет эта красота По поодеся, по Побудь мой друг со мной, побудь мой друг со мной И насладись пересы красотой, красотой Ты парень всюду свой, ты парень в доску свой Рваная тельняшка, зубы золотой На приводе до гам вокруг Там гуляют, наливают Не упустим дам красивых друг Уплывают, уплывают Мы завалимся с тобой в кабак не попоем у дюка, ведь кому-то завтра в руки флаг. Ну а нам с тобой опять разлука. Побудь мой друг со мной, подбудь мой друг со мной и насладись пересы красотой, красотой. Ты парень суду злой. Ты парень в доску свой Рваная тельняшка, зуб золотой А на синем море корабли А на море, а на море Белый парус виден вновь вдали Реют чайки на просторе Так что выпьем, да еще нальем И расстанемся опять на годы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 Сладись пересы красотой, красотой Ты парень всюду свой, ты парень доску свой Рваная тельняшка, зуб золотой Рваная тельняшка, зуб золотой